Но, хоть и грубо, все-таки бывало и едко, а иногда даже очень, и это-то, кажется, и нравилось Настасе Филипповне. Желающим непременно бывать у нее, оставалось решиться переносить Фердыщенко. Он, может быть, и полную правду угадал, предположив, что его с того и начали принимать, что он с первого раза стал своим присутствием невозможен для тотского. Ганя, с своей стороны, вынес от него целую бесконечность мучений. И в этом отношении Фердыщенко сумел очень пригодиться Настасье Филипповне. — А князь у меня с того и начнет, что модный романс поет, — заключил Фердыщенко, посматривая, что скажет Настасья Филипповна. — Не думаю, Фердыщенко, и, пожалуйста, не горячитесь, — сухо заметила она. — А если он под особым покровительством, то смягчаюсь и я. Но Настасья Филипповна встала, не слушая, — И пошла сама встретить князя. «Я сожалела», — сказала она, появляясь вдруг перед князем, — «что Давичев в попыхах забыла пригласить вас к себе, и теперь очень рада, что вы сами доставляете мне теперь случай поблагодарить и похвалить вас за вашу решимость». Говоря это, она пристально всматривалась в князя, сились хоть сколько-нибудь растолковать себе его поступок. Князь, может быть, и ответил бы что-нибудь на ее любезные слова. Но был ослеплен и поражен до того, что не мог даже выговорить слово. Настасья Филипповна заметила это с удовольствием. В этот вечер она была в полном туалете и производила необыкновенное впечатление. Она взяла его за руку и повела к гостям. Перед самым входом в гостиную князь вдруг остановился и с необыкновенным волнением спеша прошептал ей. «В вас все совершенство». «Даже то, что вы худы и бледны, вас и не желаешь представить иначе. Мне так захотелось к вам прийти, я... Простите!» «Не просите прощения», — засмеялась Настасья Филипповна. «Этим нарушится вся странность и оригинальность. А правда, стало быть, про вас говорят, что вы человек странный. Так вы, стало быть, меня за совершенство почитаете, да?» «Да». Вы хоть и мастер угадывать, однако ж ошиблись. Я вам сегодня ж об этом напомню. Она представила князя гостям, из которых большей половине он был уже известен. Тотский тотчас же сказал какую-то любезность. Все как бы несколько оживились, все разом заговорили и засмеялись. Настасья Филипповна усадила князя подле себя. — Но однако, что же удивительно в появлении князя, — закричал громче всех Фердыщенко, — — Дело ясное, дело само за себя говорит. — Дело слишком ясное и слишком за себя говорит, — подхватил вдруг молчавший Ганя. Я наблюдал князя сегодня почти безостановочно, с самого мгновения, когда он Давичев в первый раз поглядел на портрет Настаси Филипповны, на столе у Ивана Федоровича. Я очень хорошо помню, что еще Давичев о том подумал, в чем теперь убежден совершенно... И в чем мимоходом сказать, князь мне сам признался?» Всю эту фразу Ганя высказал чрезвычайно серьезно, без малейшей шутливости, даже мрачно, что показалось несколько странным. «Я не делал вам признания», — ответил князь, покраснев. «Я только ответил на ваш вопрос». «Браво, браво!» — закричал Сердыщенко. «По крайней мере, искренно. И хитро, и искренно». Все громко смеялись. «Да не кричите, Фердыщенко!» — с отвращением заметил ему в полголоса Птицын. «Я, князь, от вас таких проясов не ожидал», — промолвил Иван Федорович. «Да знаете ли, кому будет впору? А я-то вас считал за философа. Ай да тихонький!» И судя по тому, что князь краснеет от невинной шутки, как невинная молодая девица, Я заключаю, что он, как благородный юноша, питает в своем сердце самые похвальные намерения. Вдруг и совершенно неожиданно проговорил, или лучше сказать, прошамкал беззубый и совершенно до сих пор молчавший семидесятилетний старичок-учитель, от которого никто не мог ожидать, что он хоть заговорит в этот вечер. Все еще больше засмеялись. Старичок, вероятно, подумавший, что смеются его остроумию, Принялся, глядя на всех, еще пуще смеяться, причем жестоко раскашлялся, так что Настасья Филипповна, чрезвычайно любившая почему-то всех подобных оригиналов старичков, старушек и даже юродивых, принялась тотчас же ласкать его, расцеловала и велела подать ему еще чаю. У вошедшей служанки она спросила себе мантилью, в которую и закуталась, и приказала прибавить еще дров в камин. На вопрос, который час, служанка ответила, что уже половина одиннадцатого. «Господа, не хотите ли пить шампанское?» Пригласила вдруг Настасия Филипповна. «У меня приготовлено. Может быть, вам станет веселее. Пожалуйста, без церемонии». Предложение пить, и особенно в таких наивных выражениях, показалось очень странным от Настасии Филипповны. Все знали необыкновенную чинность на ее прежних вечерах,